Эпизод 1. Под сенью короля. Бронзовый король Бачака, как и полагается высокопоставленным особым, продолжающим жизнь в виде монументов, выглядел предельно импозантно. Гордая осанка, высоко поднятая голова, взгляд устремлен в вечность, сколько у него осталось той вечности. Живописно и в полном соответствии с исторической правдой задрапирован в леопардовую шкуру одной рукой опирается на церемониальный овальный щит с каким-то заменяющим герб ритуальным узором в правой держит высокий оссигай ну и прочие королевские регалии на месте головной убор из трех страусовых перьев тройное ожерелье Из леопардовых клыков и золотых висюлек, массивные браслеты на запястьях, щиколотках и над коленями, пояс из слоновьего хвоста. Вокруг зеленел немаленьких размеров скверик, с аккуратными дорожками, ухоженными клумбами и красивыми скамейками. Дорожки были неиспакощенными, клумбы нетронутыми, скамейки не поломанными. что, конечно, следовало отнести отнюдь не насчет высокой сознательности горожан площадь была центральная вокруг сквера располагалась ратуша и другие официальные здания и по периметру неторопливо прохаживались двое полицейских в белоснежных мундирах и шлемах картинно заложив за спину руки в перчатках с крагами мазур сидевший рядом с николь сразу как только они тут появились перехватил на себе их внимательные взгляды. Здесь прогуливалась, ела мороженое, сидела на скамеечках чистая публика, черная и белая. Так что он не вполне вписывался в окружающее благолепие. В помятом и кое-где испачканном, несмотря на все усилия привести себя в порядок, к костюме цвета хаки и высоких армейских ботинках. Однако не подошли и документов не спросили. И уважение к белым сыграло свою роль, и то, что здесь, как его предупреждали, прекрасно знали. Порой в непрезентабельном виде из леса выходят не только бродяги искатели удачи, но и вполне приличные люди, выполнявшие серьёзные поручения серьезных контор. Мазур сидел с таким видом, словно имел право. А такой тут просекают моментально. Николь, покончив со своим мороженым, сказала: Ещё хочу. «Перебьешься», — сказал Мазур. Ты и так два слопала. Мне денег не жалко, просто живот может скрутить от городских лакомств после всех скитаний по диким местам. Закурил и глядя на исполненную величие бронзовую физиономию короля Абачаки, подумал лениво: «Еще одна иллюстрация нехитрого тезиса о том, что все в мире относительно. что человек играет с человеком, а человек играет на трубе. Можно создать впечатляющее даже по сегодняшним меркам королевство, можно разбить и перехитрить всех врагов, привести к покорности племенных королей, публику вздорную и самолюбивую, можно расколошматить и англичан с разгромным счетом. А потом заявятся в гости два родных брата и всадят в спину два здешних кинжала дакози, широких, с кривым концом. И не спасут ни арава старых везем, которых бачак одержал при себе, в том числе и для того, чтобы предсказывали будущее и провидели злые умыслы врагов. Не пятьсот амазонок из женского гвардейского полка, Тогдашний спецназ, они же по совместительству и гарем. И ведь не смогли удержать в руках большую часть того, что им досталось. Декаденты долбаные решили, что достаточно леопардовой шкуры и тройного ожерелья. Николь уже несколько раз на него украдкой поглядывала. Украдкой, выжидательно, нетерпеливо. Ну что же, сказал Мазур. Ты очаровательная девушка. У меня тебя останутся самые лучшие впечатления, но пора расставаться. Что очень важно, расставаться друзьями. А это среди охотников за сокровищами не так уж часто встречается. Держи. И протянул ей пластиковый конвертик с анкеными чеком и всей пачкой денег, взятых у Патриса. Испытал при этом некоторое облегчение. Кое-кто считал, что не приносят счастье деньги, взятые у мертвеца, особенно если мертвецом этот персонаж стал с твоей помощью. Не то чтобы он верил полностью, но суеверие такое гуляло. У него, правда, оставались еще деньги, взятые у Анки. Но без них увы не обойтись, еще предстоят расходы. Ну, а остаток можно промотать. Заглянув в конверт и тщательно спрятав его сумочку, Николь, глядя в сторону, виновато призналась: "Ты не обижайся, но до последнего момента не верила, что ты меня не кинешь". "Да привык я как-то выполнять свои обещания", сказал Мазур. "О чем бы ни шла речь. Обещал зарезать зарежу. Обещал дать денег дам. Так проще жить". Ты в этом уютном городке бывала? Сам он, когда разрабатывали маршрут отхода, неплохо изучил все объекты, что могли ему понадобиться и здесь, и в Маджиле. Благо их было не так уж и много. Николь помотала головой. Ни разу в жизни. Тогда, слушай и запоминай. Мазур положил ей на колени самую обыкновенную туристическую карту. Вот здесь сидим мы. Вот здесь пешком дойти можно по приличным улицам. Отель «Парадис». Не пять звезд, но вполне респектабельный. Там можно заказать и билет на поезд, в номер принесут. Мне так хочется побыстрее попасть в Маджили. Потерпишь, сказал Мазур. Я эти места знаю лучше. Поезда в Маджиле уходят каждые два часа, но две трети из общих вагонов не отреби, конечно, ездит, но народ простой, работяги с приисков и заводов, мелкие торговцы, ну и понятно, охотники на легкую дичь. Представляешь себе здешние общие вагоны? Ага. Тогда уж лучше не надо. Есть и относительно комфортабельные поезда, продолжал Мазур. Для чистой публики. Последний уходит в половине десятого вечера. Но если ты на него сядешь в Маджили, окажешься затемно. С такой сумочкой, как у тебя, не стоит торчать до утра на вокзале. Ну, а одинокой девушке болтаться по темным улицам не стоит даже в таком центре цивилизации, как Маджили. Так что лучше всего тебе переночевать здесь. а в восемь утра очередной поезд для чистой публики только имею в виду что и там карманники и прочие стригуны попадаются одетые вполне респектабельно мой тебе совет будешь выезжать из отеля сунь свой драгоценный конверт пардон в трусы все таки не тот поезд чтобы лазили в трусы приличные белая девушки и сразу же В аэропорт. Вряд ли тебя уже начали искать. но рано или поздно начнут. Садись на первый же самолет в Европу. Ну как? Уяснила? Все до словечка, мой генерал. Судя по лицу, она вполне себе повеселела. А ты, может, Мазур ее понял, ухмыльнулся. Побыть с тобой до самого конца? Извини, милая. Но я все же не благородный герой романов. Ты девушка взрослая. Не пропадешь и одна. Деньги есть, документы в порядке. А у меня начинаются мои хлопоты. Мне в этом городе на дно ложиться и уже через часик принимать все меры, чтобы смыться отсюда, не оставив следов. Ты же говорил, что едешь в Аджили. Военная хитрость. Ухмыльнулся Мазур. вполне уместно и простительное в данных обстоятельствах он встал ну что будем прощаться вряд ли когда-нибудь судьба еще раз сведёт она тоже поднялась постояла перед ним с непонятным выражением лица потом шагнула вплотную и легонько поцеловала в щеку, шипнула спасибо за все. и за то что не убил И за все остальное. Как легко иногда сделать девушку счастливой, подумал Мазур, особенно если для этого не приходится тратить ни своих собственных денег, ни даже казенных». Может, я и излишне щепетилен, сказал он. Но девушек убивают только когда они пытаются убить меня. Ещё гольнул одним из немногих французских выражений, которые помнил хорошо. Авансэ Нётон Бепа. Примечание. Будь здоров и не падай. Конец примечания. Ну, шагай. Глянув на него с непонятным выражением, Николь подхватила сумку и не торопясь направилась к выходу из парка. карки, крашены в цвета национального флага. Отойдя на несколько шагов, оглянулась. Чуть приподняла руку в знак прощания и больше уже не оглядывалась, пока не исчезла из виду. Глядя вслед Мазуру, что было чуточку смешно, почувствовал нечто вроде легкого разочарования. Он давно и качественно настроил себя на то, что столкнулся с очередной подставой, способной, если не заложить, то при удобном случае пальнуть в спину. Все время держал в поле зрения, прочитал не один вариант защиты, а она оказалась совершенно безопасной. Теперь следовало полностью отдаться своим собственным делам. Он достал мобильник, светились все четыре палочки, Здешняя сотовая связь работала исправнейшим образом. Да здравствует цивилизация! Пусть даже в облике инкомати. Не было нужды прибегать к шифру. Он совершенно точно знал. В Нянгатале попросту нет аппаратуры, способной послушивать разговоры по мобильникам и перехватывать сообщения. Слишком она дорогая и сложная, местные спецслужбы только собираются что-то такое завести, предпочитают работать по старинке, как и иностранные разведки. Ну а радиоэлектронной разведки против Нянгаталы никто не ведет. По причине отсутствия объектов приложения для таковой. Рай для того, кто понимает. Согласно инструкции из Лубеба ему следовало сначала позвонить Олесе, а уж потом людям Лаврика. Согласно инструкциям, в инкомате нужно было поступить как раз наоборот. Он ничуть не удивился, услышав не голос Фредди или чей то вообще незнакомой, а голос Лаврика. чуть насмешливый, определенно радостный. Лаврик практически всегда объявлялся к финалу завершать операции, которыми руководил. Как бывало не раз, Мазур почувствовал некоторое облегчение, прекрасно знакомое людям его профессии и в его положении. Теперь с него снималась часть ответственности, было кому принимать главные решения и отдавать главные распоряжения. Вышел цивилизации бродяга вышел, сказал Мазур. Проблем нет, хлопот нет, завтра прикачу. Вундеркинд, сказал Лаврик едва ли не растроганно. Ну что же, нет ничего нового, что тебе следовало бы знать. Чтобы тебе на такси не тратится я за тобой пришлю машину. Слушай внимательно. Выслушал, сказал Мазур, когда Лаврик закончил. Теперь так. Будешь звонить русалке. Скажи строго то, что я тебе сейчас скажу. Усек?» Не первый год замужем, сказал Мазур Валяй. Когда Лаврик отключился, Мазур спокойно выкурил сигарету и набрал номер Олеси. Она откликнулась после двух гудков. Голос, как и в прошлый раз, был спокойным, но напряжённость стоялось где-то в глубине. Вот и я, милая», — сказал Мазур. Можно сказать, в двух шагах посреди некоторой цивилизации. Все нормально, все спокойно, я в полной безопасности. Вот только приключилась маленькая неприятность, одна из тех, которые заранее предвидеть никто не может, даже я. Что случилось? Вот теперь настороженность и тревога прорвались наружу. "Да пустяки", сказал Мазур. "Дело это не касается и нисколечко ему не вредит. Неприятность, можно смело сказать, чисто личного характера, пустяк. Так что не беспокойся, я тебя умоляю. Не из-за чего, честное слово. Все идет как по накатанной". И явственно расслышал, как она облегченно вздохнула. В сторону, конечно, не в трубку. Быстро сказала: "Когда ты приедешь, После поездом, сказал Мазур. Я бы тебе сказал точное время, но ты же сама знаешь, здешние поезда, даже самые комфортабельные не делают культа из расписания. Словом, после обеда. Отлично. Тут же позвони с вокзала, я пришлю машину. Конечно, сказал Мазур. «Черт! Что такое? Батарея дохнет. Негде было подзарядить, а здесь не успел еще. Ну ладно, звони с вокзала. Нежная и удивительная. Припомнил мазур фразу из классиков, откровенно ухмыльнувшись. Позвоню, конечно, мы люди всегда. исполнительные. Не с вокзала, правда, но непременно после обеда. Теперь пора было подумать и о респектабельном внешнем облике. Здесь он в своем наряде как раз привлекал гораздо больше внимания, чем в глухомане. Особо мудрствовать не следовало. Он собирался поступить в стиле героя одного из любимых романов геолога, придумавшего простой и гениальный способ наводить на себя респектабельность после окончания полевого сезона, выйдя из тайги в затрёпанной, прожжённой у костров спецодежде и в стоптанных сапогах. Ловится такси Водителю удается инструкция ехать в большой универмаг не в центре. И примерно через полчаса оттуда выходит вальяжный субъект, даже при шляпе и галстуке, а ненужная больше одежда отправляется в ближайшую урну. Так он и поступил. Благо и в Иванкоматие Схожие привычки были в ходу. Вышедшие из джунглей с полным карманом старатели как можно быстрее придавали себе насквозь респектабельный вид, чтобы поскорее окунуться в море разливанное дорогих удовольствий. И безбожно жировали при этом, украшая себя золотыми мужскими побрякушками и влезая чуть ли не в смокинге. Мазур такими глупостями заниматься не собирался, и потому минут через сорок вышел на улицу в модном и добротном, но отнюдь не роскошном светлом костюме, при чуточку консервативном галстуке. Чиновник средней руки, не особенно зажиточный бизнесмен, туристы среднего класса. Каждый грошик не считает, но и особенно скряжничать не будет. Золотая середина. Вдобавок там же прикупил себе очки, опять-таки в несколько старомодной оправе с простыми стеклами. А в парикмахерской выбрал прическу, которую никогда прежде не носил. Щетину возрастом в несколько дней оставил. Это тоже работало на изменение внешности. К тому же было нынче в моде. Нельзя сказать, чтобы он теперь совершенно не походил на себя прежнего, но заинтересованные лица, у которых имелись его фотографии, опознали бы его далеко не сразу и уж никак не с беглого взгляда. Купил еще большую яркую сумку, вполне подходившую для туриста, уложил в нее свою старую, от которой замилю шыбала казенщиной, Остановил такси и поехал в небольшой, но приличный отель в двух шагах от железнодорожного вокзала. Пока что жаловаться на жизнь не было ни малейших причин.